Глава 32. Лада. Голова пухнет от закрутившихся вокруг событий. Мой уставший за эти дни организм просто не способен переварить такой поток информации. Поэтому, когда в трубке я слышу голос Нагорного, который бесцветным тоном сообщает «Лада, Красильников пытался похитить детей», меня отключает. Я в состоянии сомнамбулы озвучиваю услышанное Нине и мужчинам и переспрашиваю. как похитил!» Пальцы разжимаются, и я роняю мобильник, который тут же перехватывает бурминцев «Алло, да, Демыч?» Программа в компьютере зависает, и я не соображаю, что звучит «не похитил, а пытался», и что я разговаривала с Демьяном, который должен был быть здесь, но, очевидно, каким-то неведомым мне образом оказался у Роминой квартиры. Ничего не понимаю. «Ступор ловлю». За голову хватаюсь и чувствую, как с пяток до макушки накрывает паника, покалываниями перекатываясь по коже, до тех пор, пока Бурменцев меня не встряхивает за плечи. Ощутимо. Что-то говорит, а я не слышу. Я отупела и оглохла. От шока не помню, как прощаюсь с Ниной, но пока идем до машины Ромы, ему удается до меня достучаться. Он торопливо раскладывает все по полочкам. «Лада, отмирай, слышишь?» – растирает мои плечи. «С детьми Демьян и моя служба безопасности из фирмы. До твоего приезда они не ногой от них. Они под охраной, с ними все хорошо». «Ты точно?» «Абсолютно. Даже больше. Синичкам сказали, что это была такая игра, и сейчас они, взволнованные и довольные, дома гоняют часть твоей мамой». «А как же...» «Нагорные с парнями вовремя успели. Перехватили Красильникова». «Как Демьян оказался там?» «Я его отправил, когда воспоминания накрыли, так что все под контролем. Всех поймали, все едут за решетку. Понимаешь меня?» «Кивни, если да, Синичкина!» Я киваю, машинально. Ноги переставляю, тоже машинально. Лоб пальцами растираю и жмурюсь. В голове до сих пор не укладывается, насколько гнилым была душа Красильникова, что он посмел тронуть собственных детей. Это же надо быть такой глобальной мерзкой тварью!» Я возмущенно выпускаю из легких воздух. Рома открывает мне дверь машины, разворачивает к себе и, подцепив пальцами за подбородок, заставляет поднять взгляд. «Петр сейчас отвезет тебя домой, к детям и матери». «А ты?» «Я поехал в отдел. Нужно дать показания по делу Ростовцева и Красильникова. Как долго меня там будут мурыжить, не представляю, но уже все. Все закончилось, Лада». Целует меня в лоб Рома. «Закончилось». Повторяет и обнимает. «Все теперь будет хорошо. Я приеду к вам сразу же, как освобожусь». Все внутри отчаянно протестует против расставания. Пусть и недолго но как есть. Однако вторая половина меня жаждет увидеть детей и убедиться, что с ними все в порядке. Иначе я не успокоюсь и места себе не найду. Я забираюсь в салон на заднее сиденье и перед тем, как закрыть дверь, прошу. «Только больше не влипай в истории, пожалуйста. Возвращайся на этот раз быстрее, а?» Бурминцев улыбается, не отвечает. Вместо этого срывает с моих губ быстрый поцелуй. А потом еще и еще один, крепкий и жадный. Шепчет. «Люблю тебя». Не дав мне ответить тем же, отстраняется и кивает Петру. «В квартиру ее, Петь, и проводи ее до двери, будь другом». «А как же ж...» Удивленно улыбается водитель. «Это что же...» Мои щеки начинают полыхать румянцем. Под взглядом Петра я тушуюсь и скорее пищу, чем говорю. «Добрый день, Пётр! Рада вас видеть!» «Добрый, Услада! И я рад! Безумно рад! Ты спрашивал, где живёт Синичкина?» Подмигивает Рома водителю. «Со мной живёт! Далеко я ей упорхнуть не дал!» Заявляет гордо. Пётр коротко хохотнул. Рома бросил в мою сторону ещё один преободряющий взгляд, обещая, что непременно вернётся, как только так сразу. Закрыл дверь. Стоял, провожая нашу машину взглядом до самого поворота. И только когда его фигура скрылась из виду, я устало опустила голову на подголовник, растирая ладонями лицо. Кажется, все. Неужели эти два эмоционально неподъемных дня подошли к концу? Нету, Слада, пока еще нет. Вот когда я увижу детей, а вечером они увидят Рому, когда мы вместе поужинаем, а потом уснем в обнимку, вот тогда да. Тогда точно можно будет выдохнуть. Рома. «Ты, главное, держи себя в руках!» Просит Михаил, когда мы поднимаемся на крыльцо участка. «Тебе административка за его сломанный нос совсем ни к чему. Эта скотина пытался детей моих похитить. Как тут себя держать в руках? Его в асфальт закатать мало, а мне тут про какие-то руки заливают. Я спокоен», – заверяю нового знакомого, вопреки внутреннему состоянию, обжигающей холодной ярости. «Вижу я, ага, спокойствие твое». Ничего не отвечаю. Молча иду туда, куда покажут. Прямо по коридору и в конце налево. Третья дверь справа. Прямиком к главному следователю. Слушаю в полуха, что мне докладывает Нинкин друг по поводу того, что им двоим удалось выпытать у виновника ДТП, и похрустываю челюстями. Не от того, что мне говорят, что в идеале по плану Ростовцева два дня назад я должен был двинуть кони. А от того, что руки чешутся. И почесать их очень хочется, а рожу Красильникова. Готов молиться всем, кому только можно, чтобы такая возможность представилась. Но даже не успеваю начать. Эдика под конвоем выводят прямо нам навстречу. Еле волочащего ноги, заплетающимся языком и бегающим взглядом наркомана. То он пытается вырваться, то ржет, как конь. То начинает чуть ли не слезно умолять его отпустить мужика в форме, ведущего его под руку. Жалкое зрелище. Но самой червивой вишенкой на сгнившем торте было долетевшее до моих ушей. «Да это же я к своим детям! Первый раз за пять лет! Ну, мужик, ты чего?» Я аж остановился. Внутри резануло. Михаил тоже замер на полуслове посреди коридора. Проследил за моим взглядом и недовольно поджал губы. Выругался себе под нос, когда пьяный взгляд бывшего подающего надежды программиста сфокусировался на мне. «О, палач прибыл! Сажать будешь, да, большой босс?» Я до боли сжал челюсти, дёрнулся в сторону Красильникова, но Михаил заступил мне дорогу. «Спокойно, Ромыч!» «Мих, куда вот этого?» Дёрнул Красильникова за руку конвоир. «На допрос? Так он еле тикает. Ахинею какую-то всю дорогу несёт. Сдаётся мне, мы в таком состоянии от него даже имени его не добьёмся». в обезьянник закинь пусть проспится а вообще знаешь погодь ухмыляется михаил дай мне его на пять минут чего не положено знаю я что и как у нас тут положено Сгоняй вон воды потерпевшему притащи и заодно чего нибудь холодного захвати на рану приложить а я по караулю бросает в мою сторону взгляд нинкин друг на какую рану тупит мент но после многозначительного взгляда явно старшего по званию поджимает губы и неодобрительно качает головой. «Поласкови с ним! У вас две минуты!» э -э -э -э -э, вопит Красильников. «Мужики, чё происходит?» Понятливый конвоир Красильникова отлучается за водой для потерпевшего, то бишь меня, а мой провожатый демонстративно отворачивается, мол, если что, я не при делах. «Понял, не дурак!» Красильников охнуть и дёрнуться не успевает, как я хватаю его за грудки, вжимая спиной в стену. «Пусти меня! Слышь!» «Слышу!» — рычу в лицо этой обезьяне. «А теперь ты уши свои навостри и послушай меня!» «Пусти, говорю!» Пытается вывернуться горе папаша, но я даже с одной подбитой рукой гораздо сильнее, чем его трепыхающееся под градусом тело. «Убить тебя мало за сегодняшнее, зверюга ты неотесанная! Каким надо быть козлом, чтобы детей мелких напугать!» Ты за все получишь сполна, это я тебе обещаю. Карьеры тебе не видать, так же, как и свободы. И предупреждаю только раз, красильников, чтобы я больше в жизни ни слова, ни вздоха, ни сообщения от тебя не получал. Ни я, ни моя семья, ты меня понял? Встряхиваю, долбанув того затылком о стену. К детям не суйся, ладу не смей трогать, забудь про их существование. Хрен тебе, они мои. Брыкнулся остаток гордости в этой пропащей туши. «Мои дети!» «Мои! Отцом они зовут меня. А ты, если рыпнешься и попытаешься влезть в нашу семью, сильно об этом пожалеешь. Это я тебе обещаю. У тебя на них никаких прав красильников. Ни моральных, ни документальных. Лучше сиди и не высовывайся». «Гад!» Я все сказал. Дождавшись, когда до хмельного сознания дойдет услышанное, Разжимаю пальцы, выпуская из захвата воротник куртки Красильникова. Уже разворачиваюсь, собираясь идти дальше, когда зверь внутри меня неожиданно дергается и встает на дыбы. В спину летит. «Сволочь ты, Борминцев! Вот Латко узнает, как ты меня запугивал и...» И что будет тогда? Договорить он не успевает. Рука моя сама собой поднимается и со всей дури врезается в скулу Красильникова. Не устояв на ногах, пропащий для общества человек скатывается по стенке задницей на пол. Я морщусь от прострелившей в сломанной руке боли, а за спиной слышу. «Что с ним?» — от подоспевшей пары крепких служителей правопорядка. «Да так, на косяк налетел!» — бросает Михаил. «Бывает, пасиньки! За решетку его, парни!» — хлопает меня по плечу Нинкин друг. я благодарно ему киваю и бросив уничижительный взгляд на захлебывающегося собственным ядом красильникова с садистским удовлетворением захожу в кабинет следователя вот теперь точно все пар я выпустил можно и конструктивно побеседовать со следствием в отделе меня продержали дольше чем мне бы того хотелось послужной список ростовцева оказался настолько внушительным что пока дал разъяснение по всем пунктам на улице стемнело выйдя из участка я тут же вызвал такси и отзвонился Нине с Демьяном. Сначала рассказал все в подробностях одной, потом поделился своей насыщенной дневной программой с другом и телефон убрал в карман пальто, уже когда такси заворачивало во двор. «Холодает опять!» – пробасил водитель. «Говорят, всю следующую неделю тридцатник будет». Пожаловался, принимая у меня купюру. «На то она и зима!» – улыбаясь я возможности поболтать о чем-то мирском. «Зима, зима! Одни проблемы от нее!» Начинает и дальше гнуть свое водило, а я отвлекаюсь, бросая взгляд в окно. Сначала и не сообразил, что повернулся на звук, а точнее, на смех. Зато когда до меня дошло, разулыбался, как дурак, зацепившись взглядом за картинку, греющую душу в любую лютую зиму. Лада с синичками. По двору носятся, в догонялки играют, хохочут вовсю, никого не смущаясь. Непосредственные такие. Живые, настоящие, родные. Снег под их ногами успокаивающе хрустит. А по пятам собачонка какая-то крутится, погавкивая. Мелкая, щенок что ли? Хмурюсь, пытаясь напрячь свой мозг. Но как ни крути, вот собаку точно не помню. Все вспомнил. А когда мы успели завести щенка детям, фиг его знает. Ну и бог с ней. Собака в доме быть должна. Детей ответственности научит. Да и любое животное – живой антидепрессант. Я много лет держал в голове подобную идею – мохнатым другом обзавестись. Только ритм жизни не позволял. А теперь? А теперь все будет по-другому. И жизнь другая, и ритм другой. Если раньше сердце в одного билось, то теперь в унисон с еще тремя любимыми сердечками несется. Улыбаюсь. Наблюдаю за ними сквозь стекло, как когда-то на остановке. И на душе такое умиротворение наступает. Мои. До сих пор не верю, не понимаю. полной мере не осознаю, но мои. Хорошего вечера, бросаю водителю и выбираюсь из машины. И вам того же. Закрываю дверь и широким шагом шагаю к своей семье. Лада замечает меня сразу, останавливается, шапку съехавшую снова поправляет, милая такая в этой розовой дутой куртке и смешных варежках. Улыбается так, что у меня дыхание перехватывает. Чем ближе подхожу, тем сильнее руки к ней тянутся, обнять. А потом меня замечают и синички. Притормаживают, от неожиданности чуть не рухнув паровозиком в сугроб. Личики их вытягиваются от удивления, случается легкая заминка. И когда я улыбаюсь, раскрывая свои объятия, насколько это возможно с одной сломанной рукой, губы их тянутся в улыбке, а глазки загораются. Момент, и вот уже детвора срывается с места в мою сторону. а на весь огромный двор многоэтажки раздается звонкое и заветное «Папа!»